Глава тридцатая. Императорский вестник. «Ну и что ты около меня завис? Я не чита Драгомирских», — буркнул Константин и двинулся дальше за Самратом. Письмо секунду повисело на месте, как будто удивляясь, как она могло дать такую промашку и ошибиться адресатом Крутанулась и подлетела к Николасу. «Императорский вестник приветствует чету Драгомирских» и тебе добрый день с плохими или хорошими вестями приплыл спросил его ник императорское слово всегда благо выкрутился значит но глаголь расприлетел николас поправил упавший локон на лице девушки ее императорское величество марта фредерика гезенбургская желает видеть вас в ближайшее время при дворе для чего разрешите полюбопытствовать Ей не терпится познакомиться с внучкой своей любимой подруги, так внезапно исчезнувшей в неизвестном направлении много лет назад. И это все? Нет, у ее императорского величества есть для Оли и Гортензии сюрприз, который всенепременно понравится герцогине. Даже так? Мы обязательно прибудем во дворец. В городе Остало, «Вас будут ожидать летуны из императорских конюшен вместе с охраной. Просьба быть через три дня на балу, где герцогиня оля будет представлена ко двору и потенциальным женихам». «Спасибо за оказанную честь. Передай ее императорскому величеству Марте Фредерике Гезенбургской, что мы прибудем вовремя». Прозвучали негромкие фанфары, вестник испарился, словно его и не было. «Ларна», — позвал Николас фамильяра Ольги. «Я тут», — пушистый хвост мазнул по мускулистой руке. «Все вещи собраны. Кофр не забудь. семён левитируй Ольгу на Самрата, только аккуратно. Все будет исполнено в лучшем виде. Ей нужно набраться сил. Очнется, попробую пояснить, что нельзя использовать все магические резервы. Хотя лучше поговорю с ее милой драконицей. Это она тут расшалилась, спасая меня. «Как думаешь, повезёт троих? Не случится у него эмоциональный клин?» Костя подвёл Самрата. «Я считаю, что только одному из нас стоит высказать пожелание об устройстве беседки. Сосредоточь свои эмоции на чём-то другом». Николас мысленно проектировал удобную широкую беседку. «Или на ком?» На грани слышимости прошептал Константин. Кажется, такая умная мысль, а не сработала. Самрат ни в какую не соглашался вести троих. Вначале поменял цвет с зелёного на чёрный, затем зашипел, раскрыв пасть, и под конец запрыгал, словно бешеный урдюк, скачкообразно развернулся и убежал в обратную сторону. «Вот и приехали!» Семён с Ларной собирали разбросанный багаж. «Как будем выходить из ситуации?» — спросил раздосадованный Николас. «Я предлагаю крыльями». Константин посмотрел на облака. «Опасно. У нас багаж. Ольга спит. Разбойники в этом районе очень сильные. Окраины империи. Никто их не прижимает к ногтю. В воздухе, конечно, мы тоже не последние воины будем, но дракон, несущий Ольгу, не боец. Если на земле мы можем замаскировать её под личиной, изобразив травянистый пригорок, то в воздухе спрятать будет проблематично. «Мы с Ларной можем быстро левитировать багаж через грань в ближайшую деревню и догнать вас. Одной проблемой будет меньше», — предложил Семён. «Хорошо, так и сделаем. Как можно быстрее возвращайтесь. Мы будем лететь вдоль дороги». Не успел Ник договорить, как небо над головой закрыла большая тень. Вниз спикировал чёрный дракон. Никто не успел и глазом моргнуть, как на земле, закрывая Ольгу собой, в угрожающей позе стоял синий дракон. «Это Джонатан!» — прокричал Константин. «Он не причинит вреда!» Николас удивлённо посмотрел на запыхавшегося дракона. «Извините, что напугал. Отец сказал, что вы на Самратах отправились в путь. Я как мог поспешил за вами» принял человеческий облик Джон. «Зачем?» Ник нахмурился. Ему сейчас совершенно не хотелось выяснять отношения с обидчиком его жены. Не время и не место. «Я хотел извиниться перед госпожой Олей за свои необдуманные слова. А где она?» Взгляд молодого человека обшарил поляну. Увидев любимую женщину с криком «Что случилось?», он кинулся к ней. Николас преградил путь. Не переживай, с ней все в порядке, устала. Потрепали на тварей пустоши, много магии отдала. Костя схватил вырывающегося Джонатана за грудки. И я не хочу, чтобы ты приближался к моей жене. Чеканя сталью каждое слово, произнес Ник. Зря спешил, нам не по пути. Да, я виноват и готов понести любое наказание. Можете вызвать меня на дуэль. Я не побоюсь, отвечу за свои опрометчивые слова». Глаза молодого человека выражали раскаяние. «Но разрешите проводить вас до столицы. Как только госпожа Ольга придет в себя, я принесу свои глубочайшие извинения. Не могу я без нее», – тихо прошептал Джонатан. «Я вымолю прощение. Буду участвовать в отборе, если понадобится. Не прогоняйте, господин Николас». «Хорошо. Но не до столицы, а до ближайшего поселения». «Дальше наши пути расходятся. Участвовать в отборе может каждый. Пробуй свои силы. Сразу могу сказать, что твои шансы, Джонатан, равны меньше, чем одному проценту. Мы летим воздухом, потеряли много времени. Нужно успеть до захода солнца». «Я согласен, что до ближайшего поселения. Но вы дадите мне поговорить с госпожой, объясниться». «Нет, ей нужен покой. Подай заявку на участие в отборе». А там уже как повезет. Захочет увидеть тебя, тогда и предстанешь перед ней». В глазах Джонатана промелькнула злость. Он с силой сжал кулаки, но промолчал.